«А, понимаю», — сказал Терье, чуть ли не с облегчением. «Я в курсе дела. Стало быть, речь опять о деньгах нет».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 размоченная в молоке, а голова там, сверху, затылка, где закручиваются волосы, ну, вот тут, святой отец, где у вас ничего уже не осталось, и она постучала терья, столбеневшего от этого шквала дурацких подробностей и покорно склонившего голову по лысине. Вот здесь, точно здесь, они пахнут лучше всего, они пахнут карамелью, это такой чудный, такой сладкий запах, вы не представляете, святой отец».